Глава 14. Свадьба феи Оказавшись в комнате, достала платье, украшения, туфли и переместила их в пространственный карман, так как переодеваться мне предстояло в аду. Туда же полетел подарок, упакованный в красивую коробку и перевязанный лентой. Надеюсь, море понравится. Убедившись, что ничего не забыла, легла в кровать и закрыла глаза. мгновение и я в нужном месте. «Марго!» — позвала меня калиста призывно махнув рукой. «Говорят, ты идешь на свадьбу с Аидом?» «Ага», — ответила я, заметив, как потемнел взгляд Василисы. «Он сам попросил». «Так, подожди, ты помолвлена?» — заметила Тирина, взглянув на мою руку. «Да», — я невольно взглянула на кольцо. «Точнее, моя вторая половина». О! -о, -о, -о протянули девушки разом. Поздравляем! Спасибо! Немного натянуто улыбнулась я и, попрощавшись с ними, устремилась к ребятам. Не знаю почему, но в компании парней я чувствовала себя спокойнее. Всем привет! Махнула рукой. Зря. Ты помолвлена? Возмутился чума, первым заметив изменения. И кто этот смертник? Эм. Ну да. Я несколько растерялась от такого напора. «И почему смертник?» «Да неважно». Неожиданно отмахнулся Чум, вновь став самим собой. «Потом сама узнаешь. И вообще, чего это тебя замуж-то потянуло?» «А давай я переоденусь и расскажу», — предложила ему, глядя на время. «Эх, жаль, с прической проблема». «Какая?» Тут же влез в разговор понедельник, кинув на меня взгляд. «Не знаю, что придумать», — пожала плечами. «Надевай платье и решим», — произнёс он, чем несказанно меня удивил. Я послушно проследовала в дамскую комнату, где натянула на себя всё, что заготовила, и вернулась обратно. «Ты просто красотка», — заявил Чума, закатывая рукава тёмно-зелёной рубашки. На нём были чёрные брюки, такого же цвета ботинки, а волосы зачесаны назад. «Я ему даже завидую». «Кому?» Не поняла я, садясь в кресло, в которое указал понедельник. «Неважно», — отмахнулся друг, заставив меня скрипнуть зубами. «Лучше расскажи, что за кольцо и помолвка». Сначала я хотела показать ему язык и уйти в молчанку, но потом все же поведала историю данного мероприятия. Пока говорила, всадник что-то делал с моими волосами то и дело восхищаясь тем, насколько они красивы. Я же сам процесс не видела, лишь чувствовала, что их тянут то в одну, то в другую стороны. «Получается, замуж ты и не собираешься?» подвел итог чума, почему-то глядя мне за спину. «Нет», — ответила ему, пытаясь додумать, что же он там увидел. «Мне и так неплохо живется. К тому же, какая семейная жизнь, если я ночью перемещаюсь сюда? Боюсь, муж этого не поймет». «Доброго вечера!» — послышался бархатный голос Аида, и я невольно вздрогнула. «Марго, ты очаровательна! Позволь сделать тебе небольшой подарок!» С этими словами он встал передо мной и открыл бархатную коробочку, в которой лежала небольшая тиара, усыпанная бриллиантами. «Я... я...» От восхищения у меня перехватило дыхание. Она была похожа на невесомую паутинку с капельками росы. «Я не могу это принять!» «Чушь!» — отмахнулся он и, достав украшение, осторожно укрепил на голове. «Вот теперь образ полный!» — улыбнулся Аид, и передо мной возникло зеркало. Я невольно ахнула, так как не узнала себя. На лице появился макияж, легкий, подчеркивающий глаза и делающий их еще больше. Немного румян на скулах, пушистые ресницы, словно крылья бабочки, и бесцветный блеск на губах. Волосы же собраны в высокую прическу, в которой виднелись переплетения и скос различной толщины. Некоторые пряди были завиты и кокетливо свисали вдоль шеи, а тиара дополняла образ. «Спасибо!» — я повернулась к понедельнику. «Ты просто волшебник!» «Да не...» Отмахнулся он, но было видно, что мои слова ему приятны. Я в своем мире стилистом был, парикмахером, по-вашему. Иногда прям скучаю по этому делу. «А что тебе мешает заниматься этим тут?» Невольно вырвалось у меня, и парнишка завис. «Ну что, все готовы?» Послышался довольный голос Мартифора. Они вместе с Цербером подошли к нашей компании. Кстати, на шее стража был завязан большой синий бант, заставивший меня улыбнуться. Было видно, что ему это не сильно нравится, но ради моры он был готов терпеть. А это дорогого стоит. Я невольно перевела взгляд на Аида, который сегодня надел белую рубашку вместо черной, поверх жилет, зауженные темные брюки, удобные ботинки и немного растрепанные волосы. Красив, зараза! «Пошли!» Повелитель подал мне руку и активировал портал. Когда мы вышли из него, то оказались на какой-то поляне. Вместительный шатер, множество столов с всевозможными закусками и гости, которые пребывали в ужасе. Они молча смотрели на нас, пытаясь понять, какую опасность мы представляем. Правда, буквально через пару секунд к нам подбежала Мора в прекрасном платье и обняла всех. «Я так рада, что вы пришли!» — с улыбкой сказала она, знакомя нас с женихом и частью гостей. «Садитесь!» Меня с Аидом и парнями усадили практически рядом с молодоженами. Повелитель тут же положил мне в тарелку салат и какие-то морепродукты. Чума, сидящий с другой стороны, налил вина. Гости с интересом следили за этими действиями, гадая, что происходит и кто из них мой парень. Я также заметила пристальный интерес Моры, направленный на мое кольцо. Когда мы пересеклись взглядами, она указала на него, а затем на Аида. Я отрицательно качнула головой. Фея округлила глаза и перевела взгляд на чуму. Я вновь мотнула головой. Она поджала губы, явно пытаясь понять, что происходит. Я заметила, что и остальные смотрят на нас весьма заинтересованно. И сначала не могла понять, почему а потом до меня дошло. Они видят у меня на пальце кольцо. На праздник я пришла в сопровождении Аида. Следовательно, он мой жених. Да, немного нелепая ситуация. Вот только чего греха таить. Глубоко в душе эта мысль показалась мне очень приятной. Естественно, первое время остальные гости несколько опасались нас. Но алкоголь в любом мире творит чудеса, поэтому где-то через час обстановка за столом стала более веселой. Через какое-то время начались веселые игры. И первой почему-то стали салочки. Вы когда-нибудь пробовали играть в догонялки с Цербером? У него все же три головы, которые дают такой обзор, что подкрасться к нему практически нереально. Да и бегает он шустро. Поэтому тут его пришлось признать победителем — а тот под шумок быстро избавился от банта, который его явно раздражал. Потом кто-то предложил поиграть в «Замри на месте». Суть игры в том, чтобы придумать какую-то фигуру и замереть по команде. А ведущему нужно угадать, что именно задумано. Тут уже отличился Чума. Он иногда вытворял такое, что народ за животы хватался. Да я и сама не ожидала, что мне так понравится на этой свадьбе. Тут было весело. Боги веселились вместе с людьми и не чувствовалось какой-то скованности или дискомфорта. Приятно смотреть и участвовать. Но, как говорится, какая свадьба без драки! Благо Мора оказалась очень умной феей и организовала весьма интересный способ выплеска агрессии. На поляне поставили длинное бревно шириной в одну стопу, так что держать равновесие было сложно. Вокруг положили мягкие перины, чтобы падать было не так больно, а в руки борцов дали подушки. Конечно, это было крайне необычно, зато безопасно и в то же время весело. Первым пробовать свои силы пошел Аид, а его соперником стал Конор, принц данного королевства и по совместительству свидетель жениха. «Как тебе тут?» Ко мне подошла Мора с интересом, наблюдая за нарастающей битвой. «Интересно», — не стала лукавить я. «Слушай, а что за духи ты мне подарила?» Поинтересовалась она, и я быстро объяснила их суть. «Да ладно! Спасибо!» «Не за что!» Улыбнулась я, и тут заметила нового участника событий. На бревно вышли Дилан и весьма симпатичный светловолосый мужчина. Я заметила, что жених смотрит на него с какой-то затаённой агрессией или предвкушением. Сейчас сложно сказать. Этот бой был весьма интересным. «Хм...» «А твой муж явно сейчас получает удовольствие от процесса», — прокомментировала я, глядя, как Дилан практически свалил своего соперника точным ударом в лицо. Но тот в последний момент удержался. «О, да!» — протянула фея. «Это Амур или Купидон. Кому как удобно», — пояснила она. «Когда мы с Диланом только начали встречаться, он ему сильно нервы потрепал. Нет, Куб хороший, но у него весьма специфическое чувство юмора» и он не всегда чувствует меру. Бог, что с него взять? И сейчас любимый явно отрывается. Когда еще появится возможность навалять Богу? Действительно. Кстати, я заметила, что Амур не сильно-то и сопротивлялся. Похоже, он и сам понимал, что кому-то надо спустить пар. А я вот невольно подумала о том, как сильно изменилась моя жизнь после того, как я умерла. Теперь у меня в друзьях всадники апокалипсиса «Феи, боги и многие другие. Кто еще может таким похвастаться?» «Развлекаетесь?» Послышался довольный голос Аиды у меня за спиной. А потом случилось неожиданное. Я почувствовала его горячие руки, обнимающие меня за талию и прижимающие к себе. Мора на этот жест отреагировала хитрой улыбкой, а я замерла, не зная, как себя вести. «Расслабься!» прошептали мне на ухо. «Легко сказать». Но я все же решила последовать совету и оперлась спиной о грудь повелителя. «Да ты и сам не скучаешь», заметила Мора и улыбнулась мужу, который подошел к ней. «Всем привет!» Перед нами возник соперник Дилана. «Марго, позволь представить тебе моего хорошего друга и вечного проказника Амура». — улыбнулась фея, указав на новоприбывшего. — Купидон, это Маргарита. — Очень приятно. Мне протянули руку. Пришлось ответить тем же. — Хм. — протянул он, окинув нас с Аидом взглядом. Я невольно почувствовала, как напрягся повелитель. — Интересненько. — Лаэне? — Не ожидал. Могу поздравить. — спросил он Аида, пока я пыталась понять, о чем идет речь. «Простите, а что такое Лаэне?» — спросила я, пока остальные молчали. «Даже так?» — вновь весьма загадочно произнес Амур, лукаво улыбаясь. «Удивлен. Дорогая Марго, Лаэна, — это...» Договорить да он не успел, так как ему в лицо прилетела подушка. «Пошли сразимся, пернатый!» — крикнул Чума, махая второй. «А то ты иногда слишком разговорчивый!» На себя посмотри, болезный, ответил ему бог любви и, схватив подушку, устремился на бревно, напоследок подмигнув мне. Так, разозлилась я, выбираясь из объятий Аида, кто-нибудь мне скажет, что такое Лаэна? Без понятия, соврал повелитель, лукаво улыбнувшись. Марго, не волнуйся, тут же встрял в разговор Мора, Купидол иногда говорит странные и запутанные вещи, и не всегда стоит обращать на них внимание. Вот он однажды от скуки сделал так, чтобы в меня кузнец влюбился. Тот мне стал поделки из металла дарить. Я чуть не завыла, когда услышала сиренаду рано утром. Эта история несколько разрядила обстановку, но тем не менее мне почему-то казалось, что все вокруг что-то от меня скрывают. Правда, пока так и не смогла понять, что именно. Неожиданно новобрачных позвали в сторону, и мы с Аидом остались вдвоем. Тем временем Чума с особым удовольствием лупил Амура подушкой, что-то говоря. Услышать их разговор я не могла, хотя очень хотела. «Так значит, ты решила выйти замуж?» Вдруг произнёс повелитель, заставив меня вздрогнуть и отвлечься от боя. «Нет», — честно ответила ему. «Я надеюсь, что к концу учёбы Томас найдёт кого-то другого, а я получу обещанную награду». «То есть дело в деньгах?» Неправильно понял он. «Скорее в стабильном будущем», вздохнула я, подбирая слова, чтобы объяснить, зачем мне всё это. Почему-то для меня было важно, чтобы он понял. «Получив диплом, я стану некроманткой, но в том мире, где я обитаю, это не самая престижная профессия, так что надо будет на что-то жить, а зависеть от мужчины я не хочу. Получив средства, смогу открыть лавку и продавать зелье. На жизнь мне хватит». «А как же муж?» — спросил собеседник. «Ну, когда-нибудь я и об этом подумаю», — пожала плечами. «Вот только из-за моего образа жизни это будет крайне сложно. Не каждый поймет, что мне по ночам еще и на вторую работу надо. Да и к тому же ведьмы предпочитают не выходить замуж. Проще завести любовника. Правда, в моем случае это проблематично. Я аристократка. Но после диплома я займусь этим вопросом». «Согласен», — пробормотал Аид, пристально глядя на меня. «А если окончательно переместиться в ад?» «Не хочу. Живя двойной жизнью, мне хотя бы не скучно», — честно призналась ему. «Да, это тяжело, но интересно. А в аду я буду только бегать за душами?» «Нет, пока есть возможность, хочу брать от жизни всё». «Понимаю», — улыбнулся повелитель, почему-то глядя на мои губы. «Похоже, это будет сложнее, чем я думал», — пробормотал он. «Простите?» — нахмурилась я, не поняв его последнюю фразу. «Не обращай внимания», — отмахнулся он, — мысли вслух. «А что, если найдется тот, кто сможет убедить тебя, что замужество не так уж плохо?» «Ну, если такой кандидат когда-то появится, то я с радостью выйду за него замуж», — пообещала ему. Отлично. Повелитель тут же повеселел. «Эй, идите сюда!» — крикнул Амур, приглашая нас к костру. На поляну опустилась ночь, и парни быстро организовали костер, расстелили пледы, чтобы было удобно сидеть. А потом и вовсе решили поиграть в игру. Кто кого перепьет. Правда, Аид не стал принимать в этом участие. Он разместился рядом со мной на пледе и осторожно прижал к себе, давая возможность расслабиться. А когда я немного подмерзла, организовал второй плед и закутал меня в него. Должна признаться, было очень приятно. Я невольно представила нас парой и на душе как-то потеплело. Правда, пришлось быстро отказаться от этой идеи, так как мы слишком разные. А точнее, я для него мелкая сошка. Жаль. В какой-то момент я сама не заметила, как уснула. «Марго, хватит спать!» послышался довольный голос Симы из-за двери. «Жду в столовой через десять минут». «Хорошо!» — крикнула в ответ и встала. «Черт, похоже, я уснула в том мире и проснулась уже в этом. Даже как-то немного обидно. Хотя, с другой стороны, уснула-то я в объятиях Аида. Что ж, буду тешить себя хотя бы этим. Надеюсь, он не обиделся, что так вышло». Свадьба феи получилась весьма красочной и интересной, но уж очень утомительной. Даже боюсь представить, как себя Мора чувствует. «Ладно, нужно вставать». Быстро умывшись и надев форму, закинула сумку на плечо и устремилась в столовую. Раз Сима вернулась так рано, значит, утрясла все вопросы с семьей или же опять сбежала. Сейчас и узнаем. «Ну, рассказывай». Улыбнулась я Дроу, ставя на стол поднос с едой. «Я поговорила с отцом», — начала вещать Сима, слегка скривив лицо. «Правда, сначала он знатно на меня наорал, потом поздравил с тем, что я первая, кому удалось сбежать из подземелья, и даже попросил рассказать, как именно мне это удалось. Но вот тут я проявила твердость и промолчала. Вдруг придется вновь бежать, а все ходы перекрыты». «Молодец!» Похвалила я, и девушка улыбнулась. «После нескольких скандалов нам все же удалось договориться», продолжала Сима. «Он понял, что сделать из меня полноценного дроу не выйдет, характер не тот. Поэтому мне разрешили продолжить учебу, но с условием на каникулы приезжать обратно для налаживания отношений с семьей. Не могу сказать, что я сильно этому рада, но приходится идти на компромиссы». «А как твои братья и сестры отреагировали на то, что ты будешь отличаться от них?» — продолжила допытываться я. «Без понятия», — пожала плечами Сима. «Я с ними не особо общалась. Мне неинтересно». «Но это твоя родня?» — удивилась я. «Но ты-то со своей не особо общаешься?» — подколола меня Дроу. «Твоя правда», — согласилась я. «Слушай, тут ходят слухи, что королевские игры начнутся через месяц. Перевела тему подруга. «Получается, экзамены мы будем сдавать после них?» «Скорее всего», — немного подумав, ответила ей. «Мы ведь еще не все прошли. Да и вообще эти игры, какой в них смысл? Зачем смотреть на потенциальных королей?» «Я думаю, это делается для того, чтобы аристократы в первую очередь посмотрели друг на друга», — ответила Сима. «У вас же не так много возможностей». Даже тут, в Академии, все вы не особо общаетесь. «Не скажи», — возразила я, — «аристократы в своем круге прекрасно существуют, но даже среди них есть изгнанные». «Как ты?» — не удержалась Дроу. «Можно и так сказать», — улыбнулась я, совершенно не обидевшись. «Мне просто неинтересны сплетни и интриги. Предпочитаю решать дела сама, а не вести разговоры за спиной кого-то». Сима на это заявление лишь улыбнулась и не стала комментировать. Мы поели и пошли на уроки. Мастер Тор наконец-то стал обучать нас работе с оружием. Сегодня нужно было определиться с тем, что больше всего подходит. Для меня это оказалось крайне трудно. Я всегда любила ножи, но они хороши для ближнего боя. Поэтому я решила, что это будет одним из видов оружия, которым я овладею в совершенстве а вот с дальним у меня часто возникали проблемы. Меч мне тоже не подойдет, неудобно. Хочется что-то более приемлемое. Хм, а ведь можно попробовать шест. Он по форме похож на косу, только без лезвия, а значит, с ним я управиться смогу». «Неожиданный выбор, Норгеру», прокомментировал мастер, стоя у меня за спиной. «Уверена, что хотите работать с ним?» Да. Мой голос звучал твердо. «Что ж, потом не нойте», — почему-то сказали мне. «Итак, все, кто выбрал метательное оружие, идут к мишеням и показывают свое мастерство. Остальные ждут». Я вместе с еще четырьмя адептами пошла к мишеням. Не могу сказать, что мне хотелось демонстрировать свои умения, так как они оставляли желать лучшего. Нет, я могла попасть в цель раза с третьего. Но, боюсь, сейчас мастер будет сильно глумиться. Махнув рукой, взяла первый нож, прицелилась, метнула. Попала практически в центр. Моргнула, думая, что мне привиделось. «Молодец!» — похвалил преподаватель и пошёл смотреть остальных. А мне просто повезло. И я это точно знала, поэтому взяла ещё два ножа и продолжила тренировку. Оба достигли цели, но по самому краю, так что первый действительно... Повезло. Потом мы наблюдали за теми, кто выбрал меч. В основном это были мужчины, половину из которых с детства учили держать оружие в руке. Было несколько девушек, которые решили упражняться с луком. Не могу сказать, что это хорошая идея, но мастер не настаивал на перемене. А вот шест был только у меня. Преподаватель обрадовал нас, что теперь физические упражнения будут проходить для каждой группы отдельно. И так и выходило, что у меня с ним индивидуальное занятие. Эх, чувствую, до выпускного не доживу. Может, бросить всё и в ад? Не, я там через неделю заскучаю. Всё же сейчас моя жизнь весьма интересна. Да, трудна, но интересно же. Когда нас отпустили, я с трудом тащила ноги. Но моя будущая профессия просто обязывала быть в форме, поэтому жаловаться бесполезно. Урок у ведьмы прошел спокойно. Мы написали очередную контрольную, прошлись по новому материалу и даже изучили парочку интересных проклятий. Жаль только, что их применение можно отследить, а то бы я оторвалась на некоторых недоброжелателях. Последним у меня сегодня был факультатив у эльфа и стихия огня. Похоже, магистр Конриот решил что мы готовы попробовать хоть одно боевое заклинание. Как итог, я едва не лишилась своих волос. И не только я. Эльф досадливо поморщился, но признал, что нам еще тренироваться и тренироваться. После столь занимательного урока я брела в комнату, молясь о том, чтобы просто лечь спать. У меня оставался всего один день отпуска в аду, и я хотела провести его с пользой. Но, видимо, сегодня удача была не на моей стороне. Адетка Нургеру, вас можно поздравить?» За спиной послышался немного злорадный голос ректора, заставляя меня остановиться и обернуться. «С чем?» — не поняла я, нахмурившись. Голова нещадно болела, и смысл его слов доходил плохо. «С помолвкой!» Губы ректора изогнулись в улыбке, какой-то болезненно-приторной. Отхватили весьма завидного жениха. Герцог с деньгами и связями, прям как ваша сестра. Простите, не поняла, что происходит. При чем тут сестра? Магистр Ривен, я вас не понимаю. И вообще, помолвка не означает брак. А если у вас с этим проблемы, то обратитесь к лекарям душ. Уверена, они помогут. Неужели ты не в курсе? Настала его пора хмуриться. Он даже подошел ближе и заглянул мне в глаза, но, видимо, не нашел того, что искал. «Много лет назад я был помолвлен с твоей старшей сестрой». «Что?» — воскликнула я, прекрасно осознавая, что не помнила об этом. «Но как такое возможно?» «Я не слышала об этом». «И неудивительно!» В голосе ректора появились нотки боли. «Тогда я был не настолько перспективен, и твои родители решили, что я неподходящая партия для их дочери. Не знаю, что они наговорили твоей сестре, но в один прекрасный момент она просто разорвала помолвку без объяснений. А через месяц вышла замуж за другого, богатого». «Мне жаль», — честно призналась ему. «Так вот, почему он так пристально на меня смотрел и иногда даже пытался быть строже». Я бы на его месте вообще сгнобила. Но, поверьте, я не похожа на свою сестру и родных. У меня есть планы на жизнь, и первым делом получить диплом. Что ж, надеюсь, что ты не сойдёшь с проложенного пути, — вздохнул он, слегка улыбнувшись. Если понадобится помощь, обращайся. С этими словами он ушёл, оставив меня наедине с не самыми весёлыми мыслями. Я невольно вспомнила, что мы чем-то похожи со старшей сестрой. Та после замужества практически полностью порвала связи с семьей. На званых ужинах не появлялась, с родителями не общалась. И теперь я понимала, почему. Нет, ее муж не был старым. Просто когда разлучают с любимым, это тяжело. Она даже своего сына ни разу не показала нам. Конечно, папа злился, но ничего поделать не мог. Впрочем, сейчас мне больше жаль ректора. Теперь я начинаю понимать, почему он относился ко мне так предвзято.